Глава 18. Лояльность рабов под вопросом они ненадежны и опасны. Ваш отец бесспорно не скажет и слова против покупки перспективного артефактора. Но варвар и полукровка? ему умудрился в простое покачивание головой вложить столько недовольства, что любой театрал, увидев это, от зависти удавился бы. Тем не менее, Деймос, они мне нужны. «Артефактор может со временем войти в мою собственную свиту. Варвар способен многое поведать о подготовке Вирфорта в своем племени. А полукровка... она мне просто понравилась. Не только внешне, но и своими желаниями. В отличие от всех прочих полуэлиек, да и, в общем-то, любых девушек, она не метит в мою постель. Я бы даже сказал, что совсем наоборот». «Такая проблема имеет место быть. Но подобрать подходящую вам кандидатуру вполне возможно». И если выбирать из слуг Рода, то с большой вероятностью лояльность именно мне будет под вопросом. Не спорь, Деймос, вопрос верности слуг Роду в этих стенах стоит крайне остро, и даже слуги низшей ступени безоговорочно верны его сиятельству. И этого не изменить. А кандидатура извне, уж извини, с вероятностью в 90% будут засланными казачками наших врагов, для которых я — оптимальная цель». Виктор в целом немало времени посвятил именно такому, теоретическому моделированию своего будущего, как аристократа. И картина вырисовывалась со всех сторон ненадежная. Не будь между ним и Страей такой тайной, и не желая он прикоснуться к запретной магии, им можно было бы смело набирать целый штат из запасников поместья. Никто и слова против не сказал бы. А недовольство самих избранных утихло сразу после обнародования должности третьего графского сына на пути Вирфорта. Но секреты, теоретически могущие утечь к слугам отца, который за всю жизнь и полшага против церкви не сделал, это бомба замедленного действия со сломанным часовым механизмом, могущая сдетонировать в любой момент. Отягаться Виктор не мог не то что с отцом и родом, но и даже с каким-нибудь средней паршивости боевым магом из побочной ветви. И это, если не говорить о церкви, которая раскинулась по всему континенту, и, будь на то ее желание, могла стереть с лица земли любое из ныне существующих королевств. «С этим сложно поспорить, молодой господин, но рабы...» Слуга над слугами скорбно покачал головой. «Над этим нужно подумать. До тех пор я прошу вас, не торопитесь принимать решения, о которых можете пожалеть в дальнейшем». «С таким подходом проще сразу удавиться, ведь рано или поздно человек пожалеет обо всех своих решениях, так или иначе». Эта простая, в общем-то, мудрость оказалась столь своевременной, что Деймос не смог удержать лица и в удивлении распахнул глаза. Впервые Виктор увидел немолодого мужчину таким уязвимым, открытым и растерянным. «Я всегда буду прислушиваться к твоим словам, ибо ты не желаешь зла никому из рода Бельвиус, но порой ошибаются даже мудрейшие, так ведь?» «Все так. От ошибок не застрахованы даже боги». Историю которых Виктор, в принципе, считал одной большой ошибкой. Сущности, рожденные из чаяния людских, ну не бред ли? Я понял ваше желание, молодой господин, и постараюсь помочь в его воплощении. «Просто не мешай!» — сказал бы проклятый, будь он совсем бесчувственным чурбаном. Но он не был таковым, и потому кивнул, улыбнувшись. «Спасибо, Деймос, твоя помощь действительно много для меня значит!» «Это мой долг». «Это сверх него, иначе ты бы помогал и моим братьям». Поняв, что он заговорился, Виктор махнул рукой. «Не бери в голову, если что-то понадобится в ближайшие часы, я буду инструктировать рабов». «Приму к сведению, молодой господин». А Виктор направился к своим покупкам, а вот Деймос, недолго сомневаясь, решил срочно посетить графа. Тот четверть часа назад отбыл в город дабы посетить несколько деловых партнеров, а после нанести визит уполномоченному лицу церкви. Обыденный, в общем-то, визит, естественный для всех аристократов, поддерживающих с духовенством хорошие отношения. Вот только сегодня, помимо всего прочего, должна была быть поднята тема будущего вступления Виктора в Орден Церкви. И для всех планов информация о наличии у третьего графского сына рабов могла оказаться критически важной. Ведь даже самую незначительную оплошность можно было использовать ради обретения дополнительных рычагов давления на фамилию графа. Но проклятый о планах «Слуги над слугами» ничего не знал. И потому, со спокойной душой, удовлетворенный тем, как прошел разговор, выдавал целеуказания Анастасии, по счастливой случайности оставшейся в поместье на дежурстве. Решать вопросы об устройстве и довольстве рабов, лично Виктору, было не по статусу как, впрочем, и Деймусу. А вот старшая служанка для этого подходила идеально. Ей можно было предоставить перечень задач и доступ к финансам и в дальнейшем просто все согласовывать. Впрочем, продемонстрировать участие тоже было необходимо. Чем Виктор и собирался заниматься, выделяя немного своего времени. Совсем чуть-чуть. Рабы-рабами. Откладывать подготовку к реализации далеко идущих планов было глупо. По факту, основные приоритеты оставались все теми же — становление на пути Вирфорта, обретение знаний о темной магии и борьба с ее основной проблемой — негативным влиянием на мага. Свита и подчиненные тоже были важны, но с ними все было слишком непросто, чтобы делать на них ставку. Но отсутствие гарантий — еще не повод не предпринимать совсем никаких действий. Вот Виктор и предпринял — Для начала прикупив рабов, на которых можно будет выработать действенную модель поведения в отношении подчиненных. Ну и собирать подводные камни лучше было на тех, кто не может оскорбиться и, развернувшись, уйти. «Выгорит» — хорошо. «Не выгорит» — все вернется к тому, с чего и начиналось. «Хуже» — точно не станет. С такими мыслями Виктор распахнул дверь немаленького двухэтажного домишки, переступил порог и оказался в типичной гостиничной прихожей. Здоровенный, разве что, но пространство здесь использовалось довольно рационально. Инструмент, шкафы и полки. Но в основном все-таки инструмент, самый востребованный из того, что могло понадобиться прислуге, Удивляло скорее количество суетящегося на свободном пространстве народа, заканчивающего, по всей видимости, расконсервацию всего жилища. «Молодой господин!» Улыбчивая служанка при виде Виктора умудрилась сохранить прежнее выражение лица, в отличие от своих молоденьких коллег. Что ни говори, а репутацию проклятого сохранялась на уровне. «По вашему указанию, три комнаты и основные помещения гостевого дома готовы принять людей». «Отлично! Вы хорошо потрудились!» Окинув слуг как можно более доброжелательным взглядом, Виктор заметил, что это таки помогло. Немного, но и это уже было что-то. Ибо регулярно созерцать пугающихся девушек парню было не особо приятно. Чай не лич или некромант какой. Всего лишь злобный, проклятый гений. «Благодарим, молодой господин. У вас есть дополнительные указания или пожелания?» «Если все, что было озвучено, уже выполнено, то нет» прикинув, покивал в такт своим мыслям Виктор. «Но есть вопрос. Я правильно понимаю, что сегодня вас оставили на дежурстве в поместье?» Ответом на вопрос стало нестроенное согласие ото всех собравшихся и уверенное «да» от улыбчивой девчонки. «У вас осталась невыполненная работа, не терпящая задачи? Нет?» В голове Виктора начала вырисовываться интересная схема касательно того...» как можно не только самому устроить знакомство себя с рабами и рабов друг с другом, но и попытаться впихнуть их в коллектив. Застолье — не попойка, конечно, но свои дивиденды все равно принесет. Ведь всем известно, что совместная трапеза — первый шаг к установлению товарищеских отношений. А из минусов наличествует осуждение со стороны другой знати, в том случае, если за столом со слугами окажется сам Виктор. Но кто им расскажет? Отец отбыл по делам, а что до слухов, то их и без того до задницы, ведь парень буквально стал бездарем на поприще магии в семье самых могущественных магов королевства. Ничто другое этот минус-досье не переплюнет. «Тогда мое распоряжение таково — накрыть стол для меня, моих рабов и тех, кто трудился над приведением дома в порядок. И не спорить!» Последняя фраза заставила улыбашку закрыть открывшийся был рот. «С этим не будет проблем?» «Никаких?» Она явно хотела добавить веское «но». Вот только это пошло бы по категории оспаривания прямого указа. На что отлично выученная обслуга рода Бельвиус ни за что не пошла бы. Даже проштрафившаяся и оставленная дежурить в неофициальный праздник. «Все будет исполнено в точности, молодой господин». «Замечательно!» Улыбнувшись, Виктор хотел было направиться к своим рабам, Но взгляд его наткнулся на заметного и хорошо ему знакомого индивидуума. «Град, ты-то тут откуда?» Прогуливался и пришел на шум молодой господин. Виктор прищурился, а рыцарь тяжко вздохнул и выложил правду, как на духу. «Услышал отслуг о и вашем возвращении из города. Решил проверить, что и как». Очевидно, игнорирование норм этикета в общении Виктора и Кларисы, а также попытки склонить к тому же и самого Грата, принесли свои результаты. Тот уже не пытался держаться, как на приеме у короля, и стал куда более походить на нормального человека. «Значит, поприсутствуешь на ознакомительном обеде. Будут все слоги, занимающиеся подготовкой. Рабы и я». «Вы?» «Не делай такое лицо. Уж ты-то должен знать, где я видел все эти правила и этикет». В основном он, конечно, полезен и даже необходим, но иногда от него можно и нужно отказываться. Поморщился проклятый, в памяти которого всплыло обучение реципиента, необходимым каждому аристократу словам, жестам и прочим финтифлюшкам. Так что можешь даже друзей позвать. Думаю, минут 20-30 у тебя точно есть. Ну, друзей так друзей. Очевидно, Град решил ко всему относиться философски. Даже если это все — придурь начальства. «Я вам здесь точно не нужен!» «Точно! Иди уже!» Сопроводив Си посыл характерным жестом, не неоттопыренным пальцем, если что. Виктор, наконец, проследовал на второй этаж, в нечто вроде гостевого кабинета с массой кресел, расставленных вокруг большого, стремящегося быть круглым стола. Именно там пребывала вся троица рабов, развлекающихся кто во что гораст. Дрофер где-то раздобыл стопку бумаги и пару карандашей и теперь увлеченно что-то чертил, не забывая пользоваться едва ощущающимися крупицами маны. торан вольготно расположился в кресле, сложив ноги на пустующее соседнее и разве что не плевал в потолок, отбрасывая, ловя и всячески издеваясь над кусочком какой-то деревяшки. Тилия же, устроившись в дальней части комнатушки, наблюдала за своими товарищами по несчастью, переводя взгляды с одного на другого. И все они, стоило только Виктору объявиться в дверном проеме, повскакивали со своих мест. Пугающий энтузиазм! Проклятый ухмыльнулся, заставив Тилию вздрогнуть. «Во избежание недопониманий скажу! Я так улыбаюсь, а не сулю всем кары небесные! А теперь к делу, пожалуй! Вопросы, просьбы, пожелания...» «Не сочти сочтите за грубость!» Первым проговорил Дрофер, вовремя и самостоятельно исправившись. «Очевидно, помнил о том, что не раб, он только для посторонних, каковым других рабов никак не причислить». «Но для работы мне потребуется оборудование и инструмент». «Соответствующее распоряжение я уже передал, и все необходимое для начала работы скоро будет доставлено и установлено в этом же доме. Ничего серьезного, конечно, ты не создашь, но что-то простенькое и массовое». Виктор похмыкал. «Это, к слову, мы после дополнительно обсудим». «Да будет так, Виктор». Лукровка глубоко кивнул и уселся на свое место, выжидательно уставившись на Торана. И тот не подвел, уловив момент, когда к нему перешло право голоса. «Вождь Виктор, мне нужно оружие и место для тренировок. На харчах раба я подздал». Вопреки наличию выданной варвару свободной рубахи, тот умудрился поиграть мышцами и продемонстрировать якобы подзданную форму. «И в битве просто помру, безо всякого толку». «Сегодня познакомлю тебя с моим помощником Гратом. Он рыцарь, так что с оружием и прочим по моей просьбе подсобить сможет». «Спасибо, вождь!» Сказал и впечатал кулак в грудину с отчетливым таким хлопком. Дури в нем было, конечно, с лихвой. Еще бы культурно-социальную адаптацию ускорить, и было бы просто замечательно. «Вождь, надо же! Тиле, тебе есть что сказать?» «Мне не о чем просить хозяин». Виктор про себя отметил, что хотя бы смирившаяся с собственной участью девушка более не выглядела. Но вот энтузиазм ей не помешал бы. Впрочем, никто не идеален. И даже двух рабов из трех, стремящихся как-то доказать свою полезность, уже более чем достаточно. Парень вообще изначально думал, что с драфером будут проблемы. Как-никак, явно взрослый, сложившийся как личность индивидуум, которого захватили в рабство. Но случилось чудо, и Полуторбит не возмущался, не требовал особого к себе отношения и был готов трудиться. Был ли он таким сам по себе, или работорговцы мастерски указали ему на новое место в жизни. Но для Виктора это было вполне себе выгодно. Правда, скоро и вопрос регалий всплывет. Но церковь против богов не выступала, если те, конечно, на самом деле не были демонами или виртуозно манипулирующими толпой темными. Что ж, кому тебя представить, я решу, если не сегодня, то завтра точно. Но начинать придется с самых низов, так что будь к этому готова. Виктор считал, что хороший управленец, незнакомый с тем, чем управляет изнутри, — это сугубо бесполезный болванчик. И хоть всесторонне развитого специалиста аля ля Деймос из стилии вылепить не выйдет, банально за неимением пары десятков лет, для этого потребных. Старшей служанкой она стать, скорее всего, сможет. А это уже лучше, чем ничего, или специалист со стороны. «Хорошо, хозяин», — склонила голову девушка, после чего под внимательным взглядом парня села на свое место. «С этим разобрались». Виктор хлопнул в ладоши. «Дальше я покажу вам ваши комнаты, и мы все отправимся за стол. Будем мы, слуги, приводившие в порядок это здание, и рыцари, товарищи Грата. Цель всего действа одна — представить вас, хотя бы части людей, во избежание проблем в дальнейшем. Ну а если повезет, то вы вольетесь в коллектив. Вопросы?» «Мне кажется, что за столом со слугами и рабами вам сидеть не пристало. Это так или у людей все иначе, нежели у народа нет — спросил Драфер, инстинктивно потянувшись к напрочь отсутствующей бороде. Явно хотела ее гладить, прямо как настоящий дворф. Те, в выдуманных историях прошлого мира, тоже постоянно теребили эту свою лицевую растительность. Формально действительно не пристало, но есть ситуации, в которых нарушение правил принесет больше пользы, нежели их соблюдение. Вы, мои подчиненные, не игрушки и не развлечения на месяц, кто бы что ни говорил. И эту истину необходимо донести до всех. Виктор обвел пристальным и серьезным взглядом всех собравшихся, тем самым постаравшись внушить им уверенность в его словах. А вот получилось или нет, понять, увы, не выйдет. «Это честь для нас, хозяин?» Тилия робко улыбнулась, но быстро склонила голову, пряча улыбку. «На моей родине на перу за одним столом с вождем сидеть дозволялось только его дружинникам. Как и сказала женщина, это честь!» Радостный оскал варвара отлично ему подходил, в отличие от длинной и достаточно сложной для северян фразы. Это настолько удивило проклятого, что он посчитал необходимым задать один довольно важный вопрос. «Торан, а кем ты был в своем прошлом племени?» «Войном!» — Бойном. незамедлительно ответил тот, полыхнув маной. «И сыном вождя, но это в прошлом. И теперь ты сын другого вождя, мой вождь!» «Вождь и сын вождя, ведущий за собой воина и сына вождя!» Если бы в руках Торана был кубок, то тут бы он его и размажило пол. В этом Виктор, глядя на оказавшегося не таким уж и простым варваром парня, был уверен на все сто процентов, а выдаваемые им занимательные словесные конструкции... Северных варваров хоть и нельзя назвать совсем безграмотными, но во всех книгах об этом народе они описывались несколько топорными, так скажем. А Торон ничего так, шпарил как надо и понимал все отменно. Никак в детстве слушал, что там отец обсуждает со своими подчиненными. Но забавно, из всей массы возможных покупок Виктор отхватил полукровок нелюдей, включая редчайшего смеска торбитов и варвара, целого сына вождя. Для комплекта оставалось раскрыть в Тиле принцессу и можно смело вешать на грудь медальку за попаданческий комплект. Вот только шутки шутками, а с принцем варваров на севере может случиться немало не смешных ситуаций. А ну, как узнает его кто, и потребует вернуть, где взяли. Что ж, тогда нам самой судьбой суждено пройти через множество славных бит. Криво усмехнулся Виктор, что было принято тороном за оскал. Что ж, есть странные мимики и плюсы. «Ладно, болтать хорошо, но дело не ждет. За мной!» И парень начал экскурсию по домику, устройство которого он знал исключительно по опыту реципиента, когда-то в детстве пробравшегося в аналогичное здание, но активно эксплуатируемое. Даже подготовленные комнаты ему пришлось поискать, ведь уточнить, какие три штуки из двадцати сняли с консервации, он, гений от мира недомагов, уточнить не соизволил. Благо, продолжающее эволюционировать восприятие позволяло крайне точно видеть контуры даже слабо насыщенных маной вещей, и отыскать среди одинаковых комнат, отличающиеся ото всех прочих, труда не составило. Но процесс этот был сродни тому, как если бы его сиятельство граф, достав какой-нибудь из своих бесценных артефактных жезлов, принялся бы ими забивать гвозди и рубить доски. Нерационально. «Ну, приятно, черт подери! Если бы я так умел раньше, то и подлечить прошлое тело смог бы. Даже как-то обидно!» Так, с тремя рабами позади себя, Виктор испустился к столу, который уже успели откуда-то притащить, накрыть и даже, по большей части, рассесться. Парочка слуг еще суетилась, но это явно были финальные штрихи для готового полотна, знаменующего «Праздник желудка». И слуги, глядя на светлую улыбку и ловя на себе доброжелательные взгляды молодого господина Рода Бельвиус, исполнились жажды общения, моментально втянув вонное даже, можно сказать, только встреченных ими рабов. И Виктору, начавшему что-то подозревать, оказалось решительным образом пофиг. «И так сойдет!» «В конце-то концов».